Как могло получиться, что расплакалась я, а Джейка меня утешает? Только все это правда. Спасибо, что высказал ее вслух. А может, мне полагаются дополнительные очки за то, что я довел тебя до слез?» А как же? Я попыталась изобразить улыбку, столько сколько захочешь. Белла, солнышко, не переживай, все образуется. Интересно, каким таким образом, пробормотала я.